Глава четвёртая. Неверный свет фонаря в руках командира бродил бледным желтым пятном по стенам туннеля, лезал влажный пол и бесследно исчезал, когда хозяин направлял фонарь вдаль. Впереди была глубокая тьма, жадно пожеравшая слабые лучи карманных фонарей уже в десяти шагах. Занудно и тоскливо поскрипвала дрезина, кодясь в никуда.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 Из-за слухов о грядущем объединении из довольно оживленного движения между станциями устав требовал оставаться на Опасность далеко не всегда исходила с севера или юга, двух возможных направлений в туннель. Она могла таиться вверху, в вентиляционных шахтах, слева или справа, в многочисленных ответвлениях за задраенными дверями бывших хозяйственных помещений или секретных выходов даже внизу в загадочных люках оставленных метростроевцами, забытых и заброшенных ремонтными бригадами где на глубинах сдавливающих сознание самых отчаянных смельчаков тисками иррационального ужаса начало зарождаться нечто страшное ещё когда метро было просто средством передвижения Вот почему беспокойно блуждал по стенам луч командирского фонаря, а пальцы замыкающих непрерывно поглаживали предохранители на автоматах, а чтобы в любой момент зафиксировать их на автоматическом режиме огня или лично спусковые крючки. Вот почему так немногословно были идущие, болтовня расслабляла и мешала вслушиваться в дыхание туннелей. Артем, начиная уже уставать, Все работало и работал, а рукоять, ушедшая была вниз вновь возвращалась на прежнее место, монотонно скрежетал механизм, снова и снова проворачивались колеса. И с каждым проворотом, пока Артем безуспешно вглядывался вперед, в голове у него крутились в такт стук колес. так же тяжело и надрывно фразы, услышанные накануне от Хантера.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 Он убил принять какую-то неудобную позу, чтобы услышать, как стучит в ушах, потому что этот звук напоминал ему слаженный шаг в строя солдат на параде. И можно было, закрыв глаза, представить себе, как верные дивизии чеканя шаг проходит мимо него, и каждый крайний в шеренге держит на него равнение, как это было нарисовано в книжках про армию. Наконец командир, не оборачиваясь, сказал: "Ладно, ребята, слезайте, меняйтесь местами, половину прошли". Артем, переглянувшись с Женькой, спрыгнул с дрезины, и они оба, не сговариваясь, сели на рельсы, хотя должны были занять места впереди и позади нее. Командир посмотрел на них внимательно и сказал сочувственно: "Саpleyки, саpleyки". С готовностью признал Женька: "Вставать, вставайте, нечего рассиживаться. Труба зовет, я вам сказочку хорошую расскажу". "Мы вам тоже всякого рассказать сможем", уверенно заявил Женька, нехотя поднимаясь. Я-то ваши все знаю. Про черных там, про мутантов, про грибы эти ваши, конечно. Но я знаю пару таких, о которых вы ничего не слышали. Это может не сказки никакие, только вот проверить никто не может. То есть бывали такие, кто пытался проверить, но вот рассказать нам о результат ханюш не сумеют точно. Артему оказалось достаточно этого вступления, чтобы у него открылось второе дыхание.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 Нет возможности быстро пробраться от одного конца в другой. Я не пройти, где перегорожено, где ерунда какая творится. И обстановка каждый день меняется. Ведь все это метро, думаете, оно очень большое. Да его из конца в конец на поезде проект всего час. А ведь люди теперь неделями идут, и чаще всё не доходит. И никогда не знаешь, что тебя на самом деле ждет за поворотом. Вот мы вроде и на Рижскую с гуманитарной помощью идем, Но проблема в том, что никто, ни я, ни дежурный в том числе, не готов поручиться на все сто процентов, что когда мы туда придем, нас не встретят шквальным огнем, Или что мы не обнаружим выезженную станцию без единой живой души. Или не выяснится вдруг, что Рижская теперь присоедина к Ганзе, и нам выхода в остальную часть метро больше нет и никогда не будет. Нету точной информации нету. Получил вчера утром в Все уж к вечеру устарели, и полагаться на них сегодня нельзя. Это все равно что идти через забучие пески по карте столетней давности. Гонцы так долго добирают, что сообщения, которые они несут, часто оказываются либо уже ненужными, либо уже неверными, и истина искажается. Люди никогда не оказывались в таких условиях, и страшно подумать, что же будет, когда у нас кончится топливо для генераторов и не будет больше электричества. Читали Уэллса, Машину времени. Так вот там тоже были такие морлоки. Для Артема это был уже второй подобный разговор. За последние два дня он же слышал о морлоках и о Герберте Уэллсе, и повторение его отчётов вовсе не хотел. И поэтому, несмотря на Женькины попытки протестовать, он решительно вернул разговор в первоначальное русло. Ну, а что, известно о метро вашему поколению? Хмм. А дьявольщи в туннелях, говорить дурная примета. О метро 2 и о невидимых наблюдателях не буду. Но вот о том, кто здесь живет, кое-что рассказать любопытного могу. Вы ведь знаете, например, что там, где раньше Пушкинская была, там на две другие станции переход на Чеховскую и на Тверскую. Так там теперь фашисты все захватили. Какие еще фашисты? недоуменно спросил Женька. И Артем удовлетворенно отметил про себя, что и Женьку оказывается можно удивить. Натуральные фашисты. Когда Когда-то давно, когда мы еще жили там, командир показал пальцем вверх Были такие, бредоголовые были. еще им назывались рне. Шут значит значит. Сейчас не помнит никто. Да и сами они, наверно, уж не помнят. Потом вроде бы исчезли. Не слышно о них ничего и не видно. И вот вдруг некоторое время назад на Пушкинской объявились: "Метро для русских". Слышали такой? И вот: "Делай добро, чисти метро". Вышвынули всех нерусских с Пушкинской, потом с Щёкوفской, до Тверской добрались. Под конец совсем уж озверели, начались расправы. Теперь там у них рейх Четвертый или пятый, что-то около того. Дальше пока вроде не лезут, но историю двадцатого века наше поколение ещё помнит. А ведь мутанты эти из Филевской линии, между прочим, существуют на самом деле. Да что, мутанты, Черный наш чего стоит? А еще разные сектанты, сатанисты, коммунисты, консткамера, просто консткамера. Они проехали мимо выбитых дверей в брошенные служебные помещения, то ли уборные там были раньше, то ли убежище. Всю обстановку были это железные двухъярусные кровати или грубая сантехника давно уж растащили.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 то и всегда считал дружественной, и встеть в штыки